нам предстоит познакомиться с азербайджанской сказкой под названием «Сказка об умной девушке». В основе этой истории визуализация древней пословицы «Мужчина голова, а женщина шея». Куда шея повернет, туда голова и смотрит. Азербайджанская сказка об умной девушке Однажды шах и его визирь возвращались с охоты и увидели, что впереди идет сгорбленная старуха. Шах взнуздал коня, догнал ее и спросил. «Эй, старуха, кто ты и что тут делаешь?» «Я женщина, не видишь разве?» — ответила старуха. «А занимаюсь тем, что одним порчу жизнь, других делаю счастливыми». Шах удивился. «Да какая у тебя сила, чтобы ты могла кого-то сделать счастливым или несчастным?» «О, шах!» — рассмеялась старая. «Разве ты не знаешь, на что способна женщина? Если женщина не разрушит дом, он простоит тысячу лет!» Шаху не понравились слова старухи, а визирь согласился с ней. «Уже старуха давно осталась позади, а они все спорили и даже во дворце продолжали припираться». У Шаха было три дочери. Он позвал их, чтобы разрешить спор. «Дочки!» — спросил он. «Кто строит дом? Женщина или мужчина?» Старшая дочь ответила. «Конечно, муж!» Шаху понравился ее ответ. «Спасибо, доченька, ты права!» — сказал он и обратился к средней дочери. «А что скажешь ты?» Та ответила. «Отец! Что собой представляет женщина, чтобы она могла построить дом?» «Конечно, дом строит мужчина!» Шах повернулся к младшей дочери. «А ты как думаешь, доченька?» Но младшая дочь разочаровала его. «Отец, дом строит женщина!» Шах был человеком несдержанным. В гневе вскочил он с трона. «Раз так кричит, я выдам тебя замуж за бездомного бедняка! Посмотрим, как ты построишь дом!» А надо сказать, что на окраине этого города в жалкой хижине жила старуха Фаты-горы, и был у нее внук Ахмед, такой ленивый, что он готов был не пить, ни есть, лишь бы не вставать с места». Вот эту-то горы позвал Шах к себе и сказал «Послушай, старуха, я отдаю свою младшую дочь за твоего внука, а так как ты человек бедный и ничего у тебя нет, свадьбы не надо, безо всякой музыки забирай ее с собой, когда пойдешь домой». Старуха повалилась ему в ноги в ужасе. «О, Шах! Да какая пара, мой внук твоей дочери! На нем даже одежды приличной нет! Он ходит в таких лохмотьях, что нищие пугаются! Да он и в жизни хлеба не ел досыта! Как он сможет содержать дочь Шаха? Нет, великий Шах, не делай ты этого!» «Не твоего ума дела! рассердился Шах. «Сказано, я отдаю свою дочь за твоего внука. И кончено!» Старухи... Ничего не оставалось делать, и она, взяв с собой дочь Шаха, пошла домой. Там она обо всем рассказала своему внуку. Ахмед, хоть и был поражен неожиданным решением Шаха, но с постели не поднялся. А дочь Шаха была очень умна и хитра. Ее нисколько не испугали ни гнев отца, ни неожиданное замужество. Она решила, что справится с ленью мужа. Прежде всего, она заметила, что из-за лени он ест в постели. Поэтому в первый же день она накрыла стол и позвала Ахмеда кушать. Он долго умолял ее принести обед в постель, но она не согласилась. Тогда Ахмед отвернулся к стене и уснул. На другой день повторилось то же самое. Ахмед чувствовал, что голоден. Понял он, что никто ему не подаст еду в постель, даже если он помирать будет. И кое-как, кряхтя и охая, приполз он к накрытому столу. Поев, он тут же завалился спать. А жена его каждый день накрывала стол все дальше от постели. Через несколько дней Ахмед уже вставал, едва только она вносила кушанье. Тогда она стала подавать обед во дворе, на зеленой траве. Ахмед и сюда стал приходить, но, поев, неизменно ложился спать. Однажды дочь Шаха задумала выманить его на улицу. Она узнала, что муж любит орехи. Купив на базаре два фунта орехов, она рассыпала их от калитки до дому и сказала «Ахмед!» «Хватит бока отлеживать, там во дворе валяются орехи. Встань, собери и съешь». Хоть и лень было Ахмеду встать, но орехов хотелось еще больше. Вылез он из постели, кое-как собрал орехи у калитки и снова улегся спать. На следующий день она придумала новую хитрость, потом еще одну и так постепенно приучила лентяя выходить на улицу. Тогда она стала посылать его на базар. Но Ахмед возражал, «Да я же ничего не умею делать, ну где я найду работу?» «Ты только выйди на улицу, — сказала жена, — крикни, кому нужен работник, и увидишь, кому-нибудь да будет нужен». Но кто бы к тебе не подошел, не торгуйся и не спорь. Иди с ним. Он тебе даст работу. Кое-как она вывела Ахмеда на улицу. Стал он посреди дороги, еле слышно повторяя. «Кому нужен работник? Кому нужен работник?» Вдруг подошел к нему какой-то человек и сказал. «Сынок, у меня есть сад. Иди, вскопай землю. Я за это дам тебе один тумен» то есть одну монетку. Ахмед хотел было отказаться, но вспомнил слова жены и пошел. До вечера копал он землю в саду, а вечером получил свою плату и направился домой. По дороге он увидел, что какой-то мужчина продает кошку. Он отдал свою монетку за кошку. Дома дочь Шаха спросила, «Ахмед, что ты делал? Сколько заработал?» «Я заработал один тумен», — ответил он, «но отдал его за эту кошку». Жена не стала его ругать, только сказала, «раз ты попробовал работать, отправляйся в далекое путешествие. Тебе надо прогуляться, посмотреть новые места». Ахмеду снова стала лень, он попытался возразить, «ну как я могу путешествовать? Ведь у меня нет ни коня, ни денег, да и дороги я не знаю». Но дочь Шаха была настойчива. Завтра же пойдешь на базар, станешь на обочине дороги и будешь ждать. Мимо тебя пройдет караван верблюдов. Если ты попросишь хозяина взять тебя и скажешь, что за это ты будешь помогать ему, он согласится. Вот ты и поедешь с ним. Ахмед знал, что жена все равно добьется своего. Что скажет, то и будет. И поэтому... Согласился. Наступило утро. Он пошел к дороге и встал на обочине. Действительно. Вскоре показалась вереница верблюдов. Ахмед подошел к хозяину каравана и спросил: Не возьмешь ли ты меня с собой, добрый человек? Я буду за это помогать тебе в дороге? Конечно, возьму. Я днем с огнем ищу такого человека. Искал на небе, он мне попался на земле. Так Ахмед отправился странствовать. Их путь лежал через пустыню, а на самой середине ее у них кончилась вода. Долго ли, мало ли, шли они, изнывая от жажды, наконец добрались до колодца. Хозяин каравана позвал Ахмеда и сказал ему, «Сынок, мы спустим тебя в колодец, достань нам немного воды». Ахмед уже привык со всем соглашаться, согласился и на это. Обвязали его веревкой, спустили в колодец. Стал Ахмед ногами на дно, огляделся и видит. Вокруг ни стен, ни света. Только сверху блестит кусочек солнца. Долго шел он, пока не наткнулся на реку. Набрал два бурдюка воды и возвратился назад. Стал звать, чтобы подняли его наверх, но вместо ответа раздался страшный грохот и появился джин подземелья. Испугался Ахмед, хотел убежать, да некуда. Джин загородил своими ручищами проходы во все стороны, а наверх не взобраться, и тут Джин заревел. «О, сын человека, вижу, ты хочешь убежать от меня, но знай, никуда ты от меня не убежишь. Сюда не забиралось ни одно живое существо, но тебе повезло». «Сегодня я в хорошем расположении духа. Сейчас я задам тебе вопрос. Если скажешь правду, ты спасен, а нет, спуску тебе не дам». И, взяв с собой Ахмеда, джин отправился в свой дворец. Этот дворец был так красив, что у Ахмеда глаза разбежались. Все утопало в золоте и драгоценных камнях. Джин стал водить Ахмеда по комнатам. Так прошли они 39 комнат. А в сороковой комнате, остановившись перед золотым подносом с лягушкой, Джин спросил, «О, сын человека!» «Скажи теперь, что самое прекрасное на свете?» Ахмед ответил, «На свете самое красивое то, что люба твоей душе». Эти слова очень понравились Джину, потому что он был влюблен в эту самую лягушку. И он раздумал вредить Ахмеду. Наоборот, подарил ему гранат, большой орех и отпустил на волю. Ахмед дошел до колодца, но, сколько ни звал, никто не откликнулся, потому что караван давным-давно ушел. А надо сказать, что, отправляясь в это путешествие, Ахмед взял с собой кошку, которую купил за тумен. Когда караван последовал дальше, кошка не пошла с ними. Осталось ждать хозяина у колодца. Склонившись над отверстием, она без конца мяукала. На следующее утро какой-то караван проходил мимо колодца. Люди услышали, что кошка кричит, надрывает горло. Подумали они, здесь кроется какая-то тайна. Подошел хозяин каравана к колодцу и услышал оттуда голос. «Эй, прохожие, помогите мне выбраться!» Караванщик позвал своих товарищей, спустили они веревку и вытащили Ахмеда. Рассказал он, что с ним приключилось, и вместе отправились они дальше. Дошли до страны тонконогих. На ночь они устроились в караван-сарае. Слуги накрыли стол, гости расселись, а хозяины и вся его семья с дубинками в руках стали за спинами путников. Это испугало людей. Им показалось, что хозяева хотят их побить. Поэтому караванчик сказал, «О, братцы, если вы думаете нас поколотить, то поколотите до того, как накормите. Избавьте нас от мук ожидания. Что у вас за дикий обычай?» Но хозяин дома ответил на это, «Мы не думали вас колотить. Подождите, пусть подадут кушанье, тогда вы увидите, что мы хотим сделать». Слуги внесли кушанье, и в тот же миг со всех сторон налетело столько крыс и мышей, что в тарелках даже крошек не осталось. Хозяин и его семья набросились на них, но не смогли перебить всех, а прикончили только дюжину. Остальные разбежались по своим норам. Гости были поражены. Ахмед спросил у хозяина, «Братец, разве у вас нет кошки?» «Кошки?» — переспросил хозяин. «А что такое кошка? В наших краях такого животного нет». Тогда Ахмед... «Принес свою кошку». Снова подали еду, Ахмед выпустил кошку, и как только крысы вылезли из своих нор, она набросилась на них и прогнала всех до единой. Хозяин караван сарая застыл от удивления. Придя в себя, он упросил Ахмеда продать ему кошку, а взамен дал ему много золота». На следующий день другой караван уходил в родной город Ахмеда. Взял он гранат, орех, подаренный джинном, немного золота, полученного за кошку, и послал жене. А сам вместе с караваном пошел дальше по городам и деревням и начал торговать. Пусть он ходит и торгует, а мы посмотрим, что стало с его женой. Получив золото, посланное Ахмедом, она позвала каменщиков и построила семиэтажный черток. Такой красивый, что по сравнению с ним дворец ее отца Шаха мог бы показаться конюшней. А когда дом был готов, она хотела съесть гранат, присланный Ахмедом, но разломила его пополам и вдруг увидела, что внутри вместо зерен «Тьма, тьмущая драгоценных камней!» Поменяв их, она обставила дворец дорогой утварью, разукрасила тонкими тканями. Вскоре вернулся из путешествия Ахмед. Пошел он к своей лачуге, но не нашел ее, а увидел высокий дворец. У слуги, который стоял в дверях, Ахмед спросил, «Братец!» «Здесь стоял когда-то маленький домик. Не знаешь ли ты, куда он делся?» «Это и есть тот самый дом, о котором ты спрашиваешь», — ответил слуга. Ахмеду показалось, что слуга насмехается. Поэтому он спросил снова, «Братец, зачем ты меня обманываешь?» На шум вышла фаты горы, бабка Ахмеда. Узнав внука, она вскричала, «Внучок, неужто ты не признаешь меня? Этот дом построила твоя жена!» Когда Ахмед вошел в дом и увидел, как богато и красиво он убран внутри, сомнения опять охватили его. Тогда жена рассказала, как построила она этот дом. Накормив мужа, она разбила орех, присланный Ахмедом, но в орехе вместо мякоти оказалась шелковая одежда, достойная шаха. Она вынула эту одежду, одела мужа и сказала, «Теперь, Ахмед, мы пригласим в гости отца. О чем бы он ни спрашивал, отвечай только правду». Наступило утро. Девушка пригласила отца и всех его придворных. Когда Шах вошел в дом своей дочери, у него язык отнялся от удивления. Такого богатства не было даже в его казне. Повели гостей к столу, уставленному самыми изысканными яствами мира. Поев сласть, Шах спросил Ахмеда, «Сынок, кто построил этот дом? Где ты взял всю эту роскошь?» Ахмед рассказал Шаху обо всем, что приключилось с ним. «Да будет здоров, Шах!» — закончил он. «Все, что ты видишь, сделано твоей дочерью. И дом этот построила она, и счастливую жизнь дала мне она». А жена его спросила. «Отец, теперь ты убедился, что дом строит женщина?» Шах опустил голову и ответил, «Ты права, дочь моя». И он приказал семь дней и семь ночей играть свадьбу дочери и Ахмеда. Уважаемые слушатели, просим вас ответить на четыре вопроса по повествованию. К кому обратился шах, чтобы разрешить свой спор с визирем? Правильный ответ – к трем дочерям. Как звали внука старухи Фаты Гары? Правильный ответ – Ахмед. Находясь во дворце Дива, в какой по счету комнате остановились герои перед золотым подносом с лягушкой? Правильный ответ – в сороковой.